Глава 30. -е. Без помощи зала. Я проявил недюжинное терпение, пока распутывал тита. Узлы оказались крепкими и сложными, и при этом веревка очень плотно прилегала к металлическому столбу, так что я сдирал кожу с пальцев, пытаясь развязать узлы. Ножа не нашлось ни у кого. Да острых предметов не оказалось. Бутылка, которую разбили, пытаясь привлечь наше внимание, раскололась на слишком непропорциональные осколки. Донышко было слишком широким, чтобы просунуть острые края скола под веревку и разрезать путы. Мелкие осколки, наоборот, оказались слишком маленькими, чтобы подойти для этой цели. С трудом но у меня получилось развязать это. В это время, пока я мучился с его веревкой, быков сперва освободила Никита, а потом и его отца. «У "Нас есть много вопросов", воскликнул Родион. "Прежде всего к вам, барон. Может, вопросы будут к полиции, но никак не ко мне", огрызнулся я. "Лучше скажите, куда вы пропали? Я искал вас по всему городу. Не ни о Никиты, не ни вас, никого. И зачем надо было врать про документ?" "Какой документ?" не сразу понял Родион, но потом спохватился. "А, тот самый. После вашего визита я решил, что надо набросать немного чтобы иметь представление, куда двигаться дальше. Однако дальше этого дела не пошло, только наброски и все. Я начал заваливать Садёна вопросами. Тогда почему же документ решили забрать? Очевидно, бандиты, народовластцы или с кем вы Тит, дружбу водите? Я ни с кем таким дружбу не вожу. Попрошу не Да что вы себе позволяете. Позволить я себе могу много больше, чем все, с кем вы ранее общались. Тит Я постарался сам успокоиться, иначе беды не избежать. Поколочу его собственноручно. Вы понимаете, что из-за вас пострадал племянник Никита. Его рана это не моя вина, а ваша. Тут же накинулся на меня Тит. Зачем вы взяли его с собой? Что тут ответишь? Взяли, чтобы дядя впустил по большому счету. Я не мог вспомнить, просился он с нами или просто так мы с Гаврилой и решили его взять. Но в равной степени вина в ранении юноши в моем представлении делилась между мной и Титом, и то исключительно по моей доброте. Лучше расскажите, что произошло в вашей квартире, воскликнул Алан, потому что привлечь вас за сотрудничество с народовластцами получится несмотря ни на что. Сотрудничество с народовластцами? Вы шутите должно быть, нахмурился Тит и почему-то посмотрел на брата. Заметив, что я перехватил его взгляд, дядя Никита округлил глаза. "Нет, вы что? И не думайте, мой брат тоже не из этих. Доверю да я, что он не из этих", ответил я. "Это не его нашли с телами двоих, а мы гадали, думали, что дело все в полицейском, в Соскорее, который обмануть решил. Так что же произошло на самом деле?" Я все же решил позволить титу высказаться. Слишком много я на него излил, но зато стало чуть легче. Я обязан говорить, немного подумав, спросил он. Я здесь как посланник императора с прямым его поручением. Советую говорить, пока есть возможность, ответил я, немного скривившись от пафоса, и чтобы скрыть смущение, глянул в окно. Темнело. Нам сейчас важно знать, что на самом деле произошло на квартире. Откуда там появился Юлиан и девушка? Значит, обязан, выдохнул Тит. Полагаю, вы знаете, кто я такой. Разумеется, ответил я. Раз знаете, тогда вы задаете странные вопросы. Никто в здравом уме, владея пороховым заводом, тут он сбился. А я обратил внимание на то, что я обычно использую слово управляет, а он выбрал другой термин. И, кажется, он понял это, потому что тут же исправился. Руководя. простить привычка. Ничего страшного, продолжайте, попросил я вежливо. Смена тона удивила Тита. Просто я хочу сказать, что пороховой завод важный объект, стратегический. Пусть он не один в империи, однако стабильность работы каждого это прежде всего работа управляющего. Причем не только работа в плане нахождения на рабочем месте и выполнения своих прямых обязанностей, нет. Простите, что перебиваю. Кроме этого человека здесь больше никого нет, уточнила Лан, пытаясь отыскать документы у мертвеца. Мы видели только одного, и...» а другие сотрудники Центральное здание совершенно пустое. Вы отпустили людей по домам? Нет, удивился Тид. Нет. Сейчас все должны работать как в основных корпусах, так и на складах. и...» Давайте не будем тянуть время. Быстро расскажите, что происходит. Снимите с себя подозрение, ему уведем вас в безопасное место, пообещал я, всех троих. Так, Тит начал заметно нервничать. Тогда все меняется. "Я думал...» рассказывайте", потребовал я. "Юлиан, нет, простите, не с того начал. А мне кажется, что вы попросту врете, И пара на честь с сотрудниками третьего заставит вас сказать правду, какой бы она ни была". "Прошу, нет", испуганно завопил Тит. "Не третье, только не третье. Так говорите же, господи". Устал я уже от вас всех. и Я прислонился к металлической опоре, которая недавно держала самого Тита. Что за чемодан с которым вас видели? Чемодан? Да, могу подсказать пару вариантов. Я еще больше ставил свои три копейки быков. А он кто, простите? Я могу попросить его прострелить ваше колено, и ничего не будет ни мне, ни ему. Вы же все равно мертвы. Я видел ваше тело. И не я один, но делать этого не намерен, потому что вашему брату предстоит много работы, а истекающий кровью родственник может здорово подпортить психику. Тит глубоко вздохнул и задержал дыхание, то ли думал, то ли успокаивался. Меня удивляло, что молчит Никита с Родионом. Отец и сын молча смотрели на то, как я добиваю их брата и дядю. Пауза подзатянулась. Решайтесь, правда. Едем в безопасное место или едем в небезопасное место? А с вами, Родион Сергеевич, потом поговорим. Чемодан с документами по делам наших предприятий, ответил Тит. Наших с братом. Ему для работы требовался порох, прочистить формы котлы. Ну, вы понимаете. Понимаю, но пока не очень верю, что бочка с порохом может очистить металлическую емкость, не повредив ее». «О, тут же проявил слово «охотливость» Тит. Важно правильно подобрать пропорцию и установить заряд, заряды. И... Давайте опустим производственные подробности. В этом я сейчас не разберусь, но предположим, я верю. И что, целый чемодан документов только для того, чтобы порох перевезли вам на завод? Я посмотрел на Родиона. Тот неуверенно кивнул, дернув подбородком. Мне показалось, это не слишком убедительным, Пока вся история шита белыми нитками. Так вот, поэтому вы и забрали чемодан с документами от брата, предположил я. Именно, порох требовался Родиону, Пояснительные записки, запрос, формуляры для различных органов. У меня нет излишков, которые можно было бы списать и отдать брату просто так. Все подучетно и требует огромного количества документов. И с такими важными документами вы все же зашли в любимую кофейню, спросил я. Какая халатность! «Каюсь». Тит чуть на колени не упал. Каюсь. Да, не пошел сразу домой. Зашел в чайную немного передохнуть. Нервы же, ваша милость. Я не милость. Обращение прозвучало так мерзко, что меня аж передернуло на месте. А вот нарушил ведь этот регламент, это уже профильным органом выяснять. Зашел в чайную и что? Там встретил Юлиана. Да. То есть до этого ты его ни разу не видел? А в тот день вот так вот раз и встретился. Не думал, не гадал. Странно это. Страннее некуда», — Поддакнула Алан. потому что все это было запланировано заранее. Хотели продать документы, подставить брата. Я? Что в нет? Какие страшные обвинения вы? Нет, я нет ни за что, перепугал Сатит. Я устало вздохнул, слушая его отговорки. Предлагаете вам поверить? Вы просили меня рассказать вам, я рассказываю. Конечно, ваше дело верить мне или нет, спокойно произнес Тит. Но лгать не в моих привычках, более того, представителю власти. Это лучше, чем ваша милость, ответил я. Быков хмыкнул. Родионы и Никита по-прежнему молчали, слушая допрос. Продолжайте, пожалуйста. Кажется, без помощи зала вам придется обойтись сегодня. Что? Не понял шутки Тит. Родственники вам не помогают что-то? «Пустая. Их рядом не было, отмахнулся он и продолжил. Понимаете, я и сам не знал, кто он такой, только вот недавно выяснил. Говорю же, я не знаю народовластцев. Слышал про них, что водятся такие среди людей, задумывают обычно гадости всякие. А тут и сам с такими столкнулся. Тут точно нет никого еще?» спросил Аван. Мне показалось, я что-то слышал и он подошел к окну, но не увидел никого. пожал плечами и вернулся ближе к поликарповым отцу и сыну. начинался новый снегопад, который снижал видимость. у входа был выключатель. дергать рубильник я пока не видел никакой необходимости. рискованно. кто-то вероятно все равно есть на территории порохового завода. так я могу продолжить Тит не испугали слова Алана, а вот остальные члены большой знаменитой семьи начали прислушиваться к звукам с улицы. Разумеется. Встреча была неожиданной. Я просто сел выпить чаю, а он тут как тут. Да еще не один, а с той бам женщиной. Исправился на ходу Тит. Подсели рядом обои этот Юлиан, напомнил я. Этот Елиан, давай с меня обрабатывать. Так, мол, и так. Знает кто я такой, читал про меня в газетах, а про меня уже пару лет как ничего не пишут. Я вроде бы как и удивился, но он так заболтал меня. Да потому что ты лезть любишь больше, чем деньги, буркнул Родион. А деньги больше, чем семью, и продал бы любого. Слава богу, что тише па, воскликнула Никита. Дай-де дети ту закончить. И был так, что я сам не понял, как уже иду с ними по улице и разговариваю так запросто, точно они мои друзья. Может быть, вам что-то подмешали? Нет, нет, я точно был трезв. Но они какую-то интересную тему подняли. Не припомню, с чего началось, правда. Дородо влосы, хорошие психологи, сказал Алан. Могут начать с пустого, а потом привести вас к мнению, которое бы вы сами никогда не высказали. Не дай боже, с такими встретиться. ужаснулся Никита. А Родион еще раз выглянул на улицу. И вот мы уже у меня в квартире, продолжал Тид. Разговор ведут так, точно мы не просто друзья, а друзья давнишние. Что-то мне рассказывают, смотрят квартиру, а потом так между делом и говорят, что там у тебя в чемодане. Я сразу неладно и заподозрил. Неспроста же это все. расспросы, разговоры и прочее. Тит прокашлялся и, согнувшись, прижал руку к груди. Глубоко вдохнул, несколько раз уже убрав ладонь от рёбер, и выпрямился. Чеманан им, разумеется, не отдал, и тогда начались угрозы: племяннику, брату якобы убьют, покалечат, придут к ним домой. Как я отдам важные документы? Так могли бы просто убить, спросил я. Народовластцы вроде бы не церемонятся с людьми, которые им дорогу переходят. И убивают на месте, если им что-то надо. Я думаю, что они хотели получить легальный канал пороха. Не слишком эффективно ухватывать по чуть-чуть, грабить поезда, которые перевозят все это, искать лазейки. Проще получить непрерывные поставки. Быков говорил это с уверенностью, а у меня не возникло сомнений. В нашем мире тоже много подобного происходит, и каждый хочет, чтобы поставки были не разовыми. Вроде бы как всё логично, но помнится, когда я вас увидел, счёл мёртвым, и чемодана вроде бы как не было поблизости. Однако я не могу понять, куда он делся. Конечно же, я, когда очнулся, забрал его с собой, ответил Тит. Так вам не потребовалась медицинская помощь? Нет, не потребовалась, раззвучал чёткий ответ. Точнее, не такая, как тем, кто посмел мне угрожать. Так вы лично с ним справились? Да, у меня нет проблем с ношением оружия. Каждый управляющий имеет полное право защищаться. Но только защищаться? Разве вы не знали? Нет, ответил я. То есть обычная самозащита. Весьма метко. Да, он я сперва пристрелил его подружку. Просто пригрозил ей, да палец сорвался. А потом Елиан выстрелил. Тоже попал, да я поддал по нему в ответ. Потом чемодан забрал, унес». Его еще выкрасть пытались из укромного места, где я его прятал, так что за ним целая охота была. Надеюсь, коротко добавил Тит, Вы мне верите? История звучит складно, ответил я. Насколько в ней правды, не могу сказать. И все же погода портится. Надо отсюда выбираться до да поскорее. Но у нас еще есть вопросы и к Ардиону, и к Аниките. Не позволяйте никому расходиться, Алан. И теперь же я отправился смотреть в окно. Темнота сгущалась быстро, и начавшийся снег существенно ухудшал наши шансы без проблем добраться до города. Да даже до автомобиля добраться было непросто. "Что за вопросы?" поинтересовался Родион. "Например, кто забрал Никиту? Очевидно, вы и Гаврила. Но если Гаврила, он сказал бы нам. Он почти все время был с нами." "Я его забрал," признался Родион. Я не мог сына оставить. Навестил, проведал, да забрал потом, но попросил записать меня другим именем, чтобы не вышла прогула на работе. Ага, кивнул я. Ответ удовлетворительный. Хорошо бы правда все это в полиции вы сказали. И вы же знаете, что у вас в доме были гости, которые забрали черновик документа. Догадался, помрачнел Родион. Я видел следы, поэтому и сбежал из города вместе с сыном. Так, да и дело почти раскрыто», — резюмировал Алан. «Все в порядке, но полиции тоже стоит это услышать. Конечно. Я еще раз посмотрел на Поликарповых. Что-то в этой истории мне все равно казалось странным, но я не мог понять сразу, что именно. А потом, когда увидел всех троих рядом, понял Складность истории. Пока я у себя в голове гонял всякие теории заговора, что кто-то охотится на семейство или его раздирают внутренние дрязги и какие-нибудь политические противоречия. Все оказалось гораздо проще. И поэтому эта прямая линия рассказатита не хотела ровно ложиться на извилистые пути, которыми шла моя мысль. Слишком просто, слишком гладко, слишком не то, чего мне хотелось. На самом деле я радовался тому, что конец близок. Полиция закроет дело, потому что тит жив, а мы отыщем документы. Либо Родион заново составит документ. Проблем в целом нет. Полагаю, что чемодан с документами сейчас в надежном месте. Уточнил я еще раз у Тита. Да, мы его заберем, чтобы огромность стекло разбилось, засыпав осколками пол от стены до людей, стоявших в середине. Затем второе почти сразу же. Это не взрыв. На полу валялся кирпич. Но пока мы с Быковым хватались за оружие, расслабленные долгими разговорами с Поликарповыми, внутри уже стояли люди в одинаковых теплых плащах, шляпах с масками на лицах. "Чемодан, пожалуйста", глухо попросил один из незнакомцев.